И совсем уже похоронным звоном прозвучало вызвавшее на Дону ликование телеграмма генерала Мамонтова, возвратившегося из Тамбовского рейда. «Посылаю привет! Везем родным и друзьям богатые подарки! Донской казне — шестьдесят миллионов рублей!» на украшение церквей, дорогие иконы и церковную утварь. За гранью, где кончается военная добыча и реквизиция, открывается мрачная бездна морального падения, насилия и грабежи. Они пронеслись по Северному Кавказу, по всему югу, по всему российскому театру гражданской войны, творимые красными, белыми, зелеными, наполняя новыми слезами и кровью чашу страданий народа, путая в его сознании все цвета военно-политического спектра и не раз стирая черты, отделяющие образ спасителя от врага. Много написано, еще больше напишут об этой язве, разъедавшей армии гражданской войны всех противников на всех фронтах. Правды и лжи. И жалкие оправдания, что там у красных было несравненно хуже. Но ведь мы, белые, вступали на борьбу именно против насилия и насильников, Что многие тяжелые эксцессы являлись неизбежной реакцией на поругание страны и семьи, на растление души народа, на разорение имуществ, на кровь родных и близких, это неудивительно. Да, месть — чувство страшное, аморальное, но понятное, по крайней мере. Но была и корысть. Корысть же — только гнусность. Пусть правда вскрывает наши зловонные раны, не давая засохнуть совести, и тем побудит нас к раскаянию более глубокому и внутреннему перерождению, более полному и искреннему. Боролись ли с недугом? Мы писали суровые законы, в которых смертная казнь была обычным наказанием. Мы посылали вслед за армиями генералов, облеченных чрезвычайными полномочиями, с комиссиями для разбора на месте, совершаемых войсками преступлений. Мы, и я, и военноначальники отдавали приказы о борьбе с насилиями, грабежами, обиранием пленных и так далее. Но эти законы и приказы Встречали на раз упорное сопротивление среды, не воспринявшей их духа, их вопиющей необходимости. Надо было начинать рубить с голов, а мы били по хвостам. Арада, круги, казначейство, общество, печать в то же время поднимали не раз на головокружительную высоту начальников храбрых и удачливых, но далеких от моральной чистоты рис, создавая им ореол и иммунитет народных героев. За войсками следом шла контрразведка. Никогда еще этот институт не получал такого широкого применения, как в минувший период гражданской войны. Его создавали у себя не только высшие штабы, военные губернаторы, почти каждая воинская часть, политические организации, Донское, Кубанское и Терское правительство, наконец, даже отдел пропаганды. Это было какое-то поветрие, болезненное мания, созданное разлитым по стране взаимным недоверием и подозрительностью.